«После того, как мы покинули город, я не увидел ни одного человека с оружием», — поделился своими наблюдениями Клай. «Поначалу я не смотрел, но потом начал высматривать вооруженных людей». «И ты знаешь почему, не так ли? Во всей стране, за исключением, возможно, Калифорнии, в Массачусетсе самые строгие законы, оговаривающие владение и ношение оружия. Несколько лет назад Клай видел на границе штата рекламные щиты, утверждающие то же самое. Потом их заменили другими, сообщающими, что водителю, у которого зафиксировано алкогольное или наркотическое опьянение, первую после ареста ночь предстоит провести в тюрьме. Если копы находят в твоём автомобиле спрятанный пистолет или револьвер, ну, скажем, в бардачке, вместе с регистрационным талоном и страховой карточкой, «Ты можешь угодить за решетку, думаю, лет на семь», — продолжил Том. «Если тебя останавливают, а в кабине твоего пикапа заряженный карабин или ружье, даже в охотничий сезон, ты можешь получить штраф в 10 тысяч долларов и два года общественных работ». Он взял со стола недоеденный сэндвич, осмотрел его, положил на место. Ты можешь иметь пистолет или револьвер и хранить его дома, если ты не преступник. Но лицензия на ношение оружия? Возможно, и если за тебя поручится отец Ом Молли из мальчишеского клуба, но не обязательно. Главный герой фильма — идти своим путём, наставлявший трудных подростков на путь истины Отсутствие оружия помогло спасти несколько жизней среди тех, кто ушел из города. Полностью с тобой согласен. Эти два парня, которые подрались из-за бочонка пива, слава богу, ни у одного не было револьвера 38-го калибра». Клай кивнул. Том откинулся на спинку стула, скрестил руки на узкой груди, огляделся. Его очки поблескивали. Круг света, отбрасываемого лампой Коулмана, был ярким, но маленьким. «А вот сейчас я бы не отказался от пистолета», — добавил Том. «Даже после того, как увидел, что он может сделать с человеком. И я считаю себя пацифистом». «Давно ты здесь живешь, Том?» «Примерно двенадцать лет». «Достаточно долго, чтобы увидеть, как Молден прошел долгий путь, превращаясь в говновил До конечной точки еще не добрался, но она уже близка». «Ладно, давай об этом подумаем. У кого из твоих соседей может быть оружие в доме?» Том ответил мгновенно. «У Арни Никерсона. Он живет на противоположной стороне улицы, в трех домах левее от меня». На бампере Камри наклейка «НСА» — Национальная стрелковая ассоциация, влиятельная общественная организация, основанная еще в XIX веке. Активно борется за право граждан иметь оружие. Вместе с двумя переводными картинками «желтая ленточка» и старой наклейкой «Бушчени». «Желтая ленточка» символизирует поддержку вооруженных сил США. ну «Дальше можно ничего не...» «И две наклейки НСА на пикапе, к которому он цепляет домик-прицеп в ноябре и отправляется на охоту в твою часть света». «А мы счастливы получить деньги, которые он платит за лицензию на право охоты в нашем штате», сказал Клай. «Давай завтра вломимся к нему в дом и заберем оружие». Том МакКорт посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Этот человек не параноик, как некоторые типы из народной армии Вьюти. Я хочу сказать, он живет в налога Чусетсе, но у него в доме стоит охранная сигнализация с табличками на лужайке. Хочешь испытать свою удачу, говнек? И я уверен, что ты знаком с заявленной политикой НСА насчет попытки изъять у них оружие». «Как я понимаю, от него придется отрывать их холодные мертвые пальцы». «Именно так». клайн наклонился вперед и окончательно сформулировал очевидное для него с того самого момента, как они спустились по Пандасу с шоссе-1. «Молден — всего лишь один из многих предоставленных самим себе городков на территории Объединенных Сот Америки. Эта страна на текущий момент вышла из строя. Извините, связи нет. Пожалуйста, позвоните позже». Казалось, что на салим стрит не осталось ни одной живой души. Он это чувствовал, когда они приближались к дому, не так ли? Нет, чушь собачья. Он чувствовал, что за ними наблюдают. Так ли? А если бы и чувствовал, уже ли он мог положиться на эту интуитивную догадку, действовать, исходя из нее, только-только пережив столь знаменательный день? Нелепая идея. Том, послушай, завтра при свете дня один из нас должен подойти к дому этого Наклессона, и он Никерсон. И я не думаю, что это здравая идея, поскольку с вами Маккорт видит, как Никерсон стоит на коленях у окна гостиной и держит в руках полностью заряженный автоматический карабин, который приберег для конца света. С вами обращение к Брамину. Хинди. наконец этот аккурат и наступил. И «Я туда схожу», — не согласился с ним Клай. «Но не пойду, если мы услышим выстрелы из дома Никерсона этой ночью или завтра утром. Определенно не хочу видеть тела на лужайке этого парня с огнестрельными ранениями или без них. Я все это уже видел в некоторых сериях «Сумеречной зоны», тех, где показывается, что цивилизация — всего лишь тоненькая лаковая пленка». так и есть мрачно заметил том полпот и диамин обвинение закончило представление доказательств я пойду с поднятыми руками позвоню в звонок если кто нибудь ответит скажу что хочу поговорить что ужасного может там произойти в крайнем случае он предложит мне проваливать нет ужасное может произойти Он может застрелить тебя на своём грёбаном коврике у входной двери и оставить меня с девушкой-подростком, только что потерявшей мать», — резко ответил Том. «Если хочешь, держи в голове эпизоды из «Сумеречной зоны», но и не забывай тех людей, которых ты видел сегодня, дерущихся около станции Т в Бостоне». «Это... я не знаю, как это назвать, но те люди обезумели. Ты же не можешь в этом сомневаться, Том». а как насчет потрясающей Библии Берты и двоих мужчин, подравшихся из-за бочонка пива, они тоже сошли с ума? Нет, разумеется, не сошли. Но если в доме на другой стороне улицы был пистолет, он хотел его заполучить, а если оружия было больше, с радостью вооружил бы и Тома, и Алису. «Нам нужно пройти на север более сотни миль», — указал Клай. «Возможно, мы сумеем завести какой-нибудь автомобиль и часть пути проедем, но, скорее всего, идти придется пешком. Ты хочешь идти только с ножами? Я спрашиваю тебя, как один ответственный человек другого, потому что некоторые из тех, кого мы можем встретить, будут с оружием. Полагаю, ты это знаешь». «Да», — кивнул Том, прошелся рукой по аккуратно уложенным волосам, испортив прическу. И я знаю, что Арни и Бетт, скорее всего, дома ты не застанешь. Они помешаны не только на оружии, но и на современных штучках. Он всегда говорил по сотовому, когда проезжал мимо на своем детройтском фалосе, этом большущем пикапе «Додж Рэм». «Вот видишь, значит, ты за!» Том вздохнул. «Хорошо, в зависимости от того, что преподнесет нам утро «Договорились?» «Договорились». Клай вновь взялся за сэндвич. Теперь желание поесть у него прибавилось. «Куда они пошли?» — спросил Том. «Те, кого ты называешь мобила-психами, куда они пошли?» «Понятия не имею. А я тебе скажу. Думаю, они набились в дома и административные здания и умерли». во взгляде Клая читалось сомнение. Взгляни на все это с позиции здравого смысла, и ты поймешь, что я прав. Скорее всего, это был какой-то террористический акт, ты согласен? Это наиболее вероятное объяснение, хотя будь я проклят, если знаю, как какой-то сигнал, каким бы он ни был разрушительным, мог так воздействовать на психику. Ты ученый? Нет, ты знаешь, я художник. и когда правительство говорит тебе что они могут направить компьютеризированные умные бомбы в двери бункера который находится посреди пустыни с авианосца плавающего в двух тысячах миль тебе остаётся только смотреть на фотоснимки и верить что такие технические средства существуют стал бы том клэнси лгать мне спросил клай без улыбки Современный американский писатель на страницах романов которого читатель частенько находит описание достижений современной науки и техники, используемых в военных целях. А если та технология существует, почему не принять на веру эту, пусть в качестве предположения? Хорошо, договаривай. Только, пожалуйста, простыми словами. 1 октября в 3 часа пополудни Террористическая организация, может, даже какое-то государство-изгой генерировали некий импульс или сигнал, который транслировался каждым мобильником на планете. Мы будем надеяться, что это не тот случай, но, думаю, на данный момент должны исходить из самого худшего. Сигнал более не генерируется? «Не знаю», — пожал плечами Том. «Хочешь найти мобильник и выяснить?» «Туше», — ответил Клай. «Так мой маленький мальчик произносит слово «туше». Сдаюсь французски. И, пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы произносил и дальше». «Если эта группа может передать сигнал, который вызывает безумие у всех, кто его слышит, вполне возможно, что этот сигнал также содержит директиву для тех, кто его получил», Покончить с собой пятью часами позже. Или просто лечь спать и перестать дышать. Я бы сказал, что такое невозможно. Я бы сказал, что было невозможно представить себе безумца, который набрасывается на тебя с ножом напротив отеля времена года, — ответил Том. Или Бостон, сгорающий дотла, тогда как все его население, та счастливая часть, что не обзавелась мобильниками, уходит по мосту Закима и через реку Мистик. Мост через главную реку Бостона, чарльз построенный в 2002 году, назван в честь Леонардо П. Закима, который более 20 лет строил мосты между этническими общинами Бостона. Том наклонился вперед, пристально посмотрел на Клая. «Он хочет в это верить», — подумал Клай. «Не стоит тратить время на то, чтобы разубеждать его, потому что он очень, очень хочет в это верить». «В определенном смысле все это не так уж и отличается от биотерроризма, которого правительство так боится после 9.11», — продолжил Том. «Используя сотовые телефоны, которые стали самым распространённым средством связи в нашей повседневной жизни, ты одновременно превращаешь население в рекрутов собственной армии, армии, которая ничего не боится, потому что безумна, и разрушаешь инфраструктуру. Где сейчас национальная гвардия?» «В Ираке», — предположил Клай, «в Луизиане». 9.11, так в Америке принято называть 11 сентября 2001 года, день, когда захваченные арабскими террористами самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Национальная гвардия, добровольческие вооруженные формирования, создаваемые в Штатах, входят в состав сухопутных войск и ВВС. Штат Луизиана в максимальной степени пострадал от урагана Катрина. Ликвидацией последствий занималась и Национальная гвардия. Шутка получилась не очень. Том и не улыбнулся. Нигде. Как можно использовать добровольческие войска, для мобилизации которых используется исключительно сотовая связь? Что же касается самолетов, то последним, который я видел в полете, был тот маленький, что потерпел катастрофу на углу Чарльз и Бикон-стрит. Он помолчал, заговорил вновь, глядя Клайв в глаза. «Все это...» «Они сделали. Кем бы ни были. Они смотрят на нас оттуда, где живут, и поклоняются своим богам. И что они видят?» Клай покачал головой, завороженной глазами Тома, поблескивающими за очками. «Почти что глазами провидца». «Они видят, что мы снова построили Вавилонскую башню, в этот раз на электронной паутине». В считанные секунды они смахнули эту паутину, и наша башня упала. Вот что они сделали, а мы трое, жучки, которым волей случая немыслимо повезло. Мы не попали под стопу гиганта, опустившуюся на землю, и нас не раздавило. Все это они сделали, и ты думаешь, что они не могли закодировать в сигнале приказ лечь спать и перестать дышать пятью часами позже? «Сложно ли эта задача в сравнении с той, которую они решили?» «По моему разумению, нет». «А по моему разумению, нам пора спать», — заметил Клай. Какое-то мгновение Том не менял позы, нависал над столом, глядя на Клая, словно не понимая, что тот сказал. Потом рассмеялся. «Да», — вырвалось у него, — «да, ты прав. Очень уж я завелся, извини». «Совсем нет», — возразил Клай. «Я надеюсь, все будет, как ты и сказал, и ночью все эти психи сдохнут». Он помолчал, потом добавил. «Я хочу сказать, если только мой мальчик, Джонни-малыш, закончить не смог, отчасти или в основном по одной причине. Если Джонни во второй половине этого дня... Попытался воспользоваться мобильником и получил тот же сигнал, что фея светлая и женщина во властном костюме, Клай не знал, хотел бы он, чтобы его сын оставался в живых. Том через стол потянулся к Клаю, и тот взял его тонкую руку с длинными пальцами в обе свои. Он видел все это словно со стороны, выйдя из своего тела, и когда заговорил... Ему казалось, что говорит совсем не он, хотя чувствовал и двигающиеся губы, и слезы, которые потекли из глаз. «Я так за него боюсь», — говорил рот Клая. «Я боюсь за них обоих, но больше за моего сына». «Все будет хорошо», — сказал Том. И пусть Клай знал, что Том желает ему добра, Сердце от этих слов все равно пронзило ужасом, потому что фразу эту обычно произносят, когда ничего другого не остается. Как ты это переживешь или он теперь в лучшем месте.